На высоком кресле в черном комлотовом подряснике сидел почтенный старец, перебирая правой рукой надетые на левый кипарисовые четки. Покрытый клеенкой войлок пола заглушал шаги. Все в этом уголочке молитв московского иерарха располагало к молитвенному настроению. «Подойди сюда, сын мой Григорий», — раздался грудной, — Проникающий в душу голосом вросия. Потемкин приблизился и с благоговением и каким-то душевным трепетом поцеловал благословившую его руку чудного старца. Архиерей долгим проницательным взором обвел стройного красивого юношу, казалось, созданного для счастья, любви и беззаботной жизни шумной молодости. и кротко улыбнулся углом рта. Быть может, и в голове сурового по жизни монаха промелькнула именно эта мысль, и он не мог представить себе этого полного жизни красавца в подряснике послушника, отрекающегося от этой еще неизведанной им жизни. «В монахе слышал хочешь?» – спросил его преосвященство. «Имею искреннее желание, Ваше Преосвященство», отвечал хорошо заученный формулой ответов Григорий Александрович. «А давно ли это у тебя искреннее желание, и почему явилось оно?» спросил после некоторой паузы, пристально смотря в глаза гостя Амвросий. «С малолетства», отвечал заученный фразой Потемкин и опустил глаза не вынося проникающего в душу взгляда старца. «Ой, лес малолетства! Что же, родители изобидели? «Никак нет. «Так с чего?» «Ты мне, молодец, признавайся, как на духу. Между мной и тобой только Бог!» Он снова уставил свой взгляд на Потемкина. Тот невольно опустился на колени у ног епископа и зарыдал так же, как зарыдал, когда Иван Дементьевич запретил ему видеться с княжной. «Говори», — заметил Амвросий, дав ему выплакаться. Григорий Александрович, прерывая свою речь с хлипыванием, откровенно и подробно рассказал весь свой роман с княжной Несвицкой. Решение приютившего его Курганова свадьбу княжны и свое исключение из гимназии. «С этого-то ты захотел в монахи?» Снова углом рта улыбнулся архиерей. «Отречься задумал от жизни, еще не живши? Думаешь, молиться-то легче, чем учиться или служить?» «Нет, брат, нелегко это, коли по-настоящему». «А не по-настоящему совсем не надо, потому грех еще больший, больший. Бога ты не обманешь?» «Ты чай...» В службу записан. Григорий Александрович отвечал, не скрыв, и получение чина капрала. «Вишь, тебя наша матушка-царица еще малышом уже пожаловала, а ты от службы увильнуть хочешь на монастырские хлеба. Ловок я вижу ты, брат. Вот тебе мой отеческий совет. Поезжай-ка ты в Питер, да послужи-ка верой и правдой нашей милостивице». благоверный государыне, Коли годов через десять сохранишь желание в монахи идти, иди. А теперь нет тебе моего благословения. Потемкин все продолжал стоять на коленях, понурив голову. «Встань», — сказал архипастырь. Амвросий тоже встал и подошел к вделанному в стене шкафу, отпер его и, вынув пачку денег, подал ее Григорию Александровичу. «Здесь 500 рублей тебе на дорогу и на первое время. Поезжай и служи». Григорий Александрович дрожащей рукой взял деньги. Амвросий благословил его. Молодой человек облил руку старца слезами благодарности. Он вышел от него обновленный. На другой же день он уехал в Петербург, простившись с Кургановым и не скрывши от него ничего. Матери он тоже написал откровенное письмо.